пополнении в семействе что делать если пятилетний ребенок решил найти другую маму Случается так, что залюбленный, зацелованный ребенок вдруг объявляет, что его никто не любит, не понимает, и лучше бы его мамой была тетя Света или тетя Катя, потому что тетя Света никогда не запрещает Володеньке играть в телефон. Или тетя Катя разрешает Ане есть чипсы, сколько влезет. Обычно этот кризис случается ближе к пяти годам. Совершенно бесполезно кричать на ребенка и взывать к его совести. Мол, как ты можешь такое говорить? Как тебе не стыдно? Как можно променять маму на другую женщину? Мама — это святое. Иногда этот кризис совпадает с появлением в семье младшего ребенка. Моя подруга Марина рассказывала, что ее ласкового, всегда послушного, идеального сына Сеню будто подменили, когда у него появилась младшая сестренка. «Надо ее вернуть. Она бракованная, плачет все время», — говорил Сеня. «У тебя же есть на нее чек и гарантии?» Современные дети знают, что такое чек, гарантийный талон и что неработающую игрушку, заказанную в интернет-магазине, можно вернуть и заказать работающую модель. Детей нельзя вернуть убеждала сына Марина. Они живые. Почему нельзя? Мы же вернули рыбок в зоомагазин. Они тоже живые были, но больные. Ребенок — это не рыбки. Ты хочешь сказать, что если заболеешь, я тебя тоже должна сдать и взять здорового. Я могу от возраста сломаться. Я же уже взрослый, а Полина новая. Меня починить можно, а Полина точно бракованная. Вон опять заплакала. Стоял на своем сене. «Она твоя родная сестра. Ты старший брат. Может, подойдешь и успокоишь ее?» — предлагала Марина сыну. «Нет. Почему, когда ты хотела завести собаку, то обсуждала это и со мной, и с папой, и с бабушкой?» Папа и бабушка были против. Папа не хотел с ней гулять, а бабушка не хотела брать к себе, если мы уедем. Когда ты хотела завести кошку, тоже со всеми советовалась. А когда принесла Полину, ни с кем не советовалась. Со мной точно. Если у меня аллергия на кошек, вдруг у меня аллергия на младшую сестру? Сеня, у меня сейчас нет сил с тобой спорить. Полина плачет, разве тебе ее не жалко? Разве тебе меня не жалко? Пожалуйста, пока буду кормить Полю, убери в своей комнате. «Отдай Полину соседке. Она давно хочет детей, они никак не заводятся. Я слышал, как вы разговаривали. Детей соседкам не отдают. Все, не говори ерунды. Мне жаль, что ты такой бессердечный». Бедная Марина, сглатывая слезы, ушла кормить дочь. А решил уйти из дома и принялся собирать рюкзак. В этот момент домой пришел отец семейства Вадим. Увидел жену, которая кормила Полину, и сморкалась в салфетку, не в силах остановить поток слез. Разбросанные по всей комнате Сенины игрушки и самого Сеню, который укладывал в рюкзак самое ценное. Фонарик, планшет, самолет, собранный из конструктора. Пытался запихнуть в рюкзак футбольный мяч и вратарские перчатки. «Ты далеко собрался?» — уточнил Вадим у сына. Сеня объяснил, что мама отказывается сдавать бракованную сестру в магазин, не хочет отдавать ее соседке, и поэтому он уходит. «Куда конкретно?» — серьезно спросил отец. «Не знаю», — ответил Сеня, пытаясь засунуть в рюкзак пиратский корабль. «Корабль точно в рюкзак не поместится. Тебе нужен чемодан», — заметил Вадим. Кстати, тебе ведь еще одежда понадобится. Спать ты в чем будешь? В джинсах? А футболку чистую взял? Кроссовки? Спортивную форму, полотенце? Зубную пасту, носки, трусы? Начал перечислять список вещей Вадим. Отец вытащил самый большой из имевшихся в доме чемоданов. И выдал сыну. Еду не забудь собрать. Вдруг на новом месте не окажется твоих любимых блинчиков и сырников с клубникой? которая мама утром испекла. «Советую взять колбасу и компот в термос налить. А еще шоколадку, йогурт и все остальное, что ты обычно ешь». Невозмутимо дополнял список Вадим. «Зачем?» — Сеня слегка ошалел. «Как зачем? А вдруг на новом месте не жарят блинчики и сырники, как мама?» «Как же ты выживешь?» — серьезно ответил сыну отец. Если собираешься в поход, нужно позаботиться о пропитании на весь срок. А ты идёшь не пойми куда и не пойми на какое время. Тебе много припасов потребуется. Возьми крупы, гречку, овсянку, рис. Можешь сварить, если что. Сеня решил уйти не пойми куда завтра утром. Уснул на заваленной вещами кровати. «Надо убрать», — сказала Марина мужу. «Не надо» завтра сам все уберет вот увидишь так и случилось утром сеня оценив масштаб усилий и объем сухого пайка в виде крупы макарон отказался от поисков новой счастливой жизни в точно такой же ситуации оказалась и моя приятельница тома сын тимофей решил найти себе новую хорошую маму потому что Тома заставляла его читать, считать и писать в прописях, даже на летних каникулах. Они уехали отдыхать, случайным образом сняв квартирку на берегу моря у знакомых дальних знакомых. Томе было хорошо. Она сама выросла в таком же поселочке. Тимофей капризничал. Все не то. В море водоросли и медузы, еда непривычная, то жарко, то холодно, комары. Ныл все время. Потом освоился, познакомился с местными ребятами, бесился, пополнил словарный запас набором матерных выражений и наотрез отказался заниматься интеллектуальным трудом хотя бы час в день, на чем настаивала строгая мама. И тогда Тимофей решил найти себе новую, добрую маму вместо строгой, о чем прямо заявил. Держи. Тома выложила на пол старую, застиранную до дыр пеленку, которую нашла в недрах хозяйского шкафа. «Зачем?» — удивился Тимофей. «Складывай вещи на середину пеленки». Тимофей сложил вещи. Тома завязала пеленку с четырех сторон. «И что дальше делать?» — спросил ребенок. «Ты же не прочитал сказку про Ивана Царевича и Серого Волка?» «Тогда бы знал, что делать дальше», — хмыкнула Тома. Она нашла швабру старого образца, деревянную, отломила от нее основание, чтобы осталась только ручка, и привязала узелок к палке. Тимофей с ужасом смотрел на мать, которая сооружала непонятную конструкцию. «Теперь смотри, палку на плечо и идешь». Тома продемонстрировала, как надо носить узелок на палке. «Сейчас пойду тебе землицы русской накопаю». — Как в мультике про Илью Муромца и других богатырей? — спросил Тимофей. — Конечно. Он всегда возил с собой мешочек с землей. Она ему силу придавала. — Тебе сколько надо земли, то есть силы? Тома проводила обалдевшего Тимофея за ворота. Всем соседкам рассказала, что сын отправляется на поиски хорошей мамы. Тимофей с узелком на палке от швабры с привязанным к груди мешком с землей, отправился в путь неохотно. Ступал тяжело и медленно. Кажется, дошел до соседнего участка и решил вернуться с повинной. Тома, рассказывая мне про Тимофея, вспомнила и свою историю побега из дома в поисках лучшей доли. Она объявила маме, что сбегает к бабушке. Мама разрешила, благо бежать было недалеко на другой конец поселка, бабушка тоже обрадовалась. Как раз собиралась уехать дня на три к подруге на юбилей в соседний поселок. Наказала томе следить за хозяйством, кормить и поить кур и петуха. Тома, которой было уже лет четырнадцать, кивнула и убежала с подружками гулять. Наслаждалась свободой. Даже в местный дом культуры на дискотеку сходила что мать категорически запрещала. Потом к подружке забежала и в кинотеатр под открытым небом на последний сеанс со Славкой. Ночевала у подруги, чтобы утром не терять время. Спешили на пляж в магазин купить помаду и переделать еще миллион дел. Ногти накрасить, юбку узкую, белую у Таньки выпросить для вечернего свидания со Славкой, а у Наташки лак для волос с блестками. Накраситься перед свиданием, так, чтобы Славка обалдел. Когда Тома, нагулявшись, вернулась в дом к бабушке, ей стало нехорошо. Живот закрутило и засосало где-то внутри. Она позвонила матери. А что еще оставалось? «Мам, а куры вообще спят?» — осторожно спросила Тома. «Спят, конечно», — ответила мать. «А они умеют спать, как кошки» уточнила Тома, все еще на что-то надеясь. «Это как?» — не поняла мать. «Лапы под голову положить и не двигаться». «Почему ты спрашиваешь?» «Что случилось с бабушкиными курями?» — ахнула мама. «А Петька тоже спит?» «Петька тоже спит», — призналась Тома. Тома гуляла два дня, забыв покормить и напоить кур и любимого бабушкиного петуха Петьку. Весь бабулин курятник подох. Пока мать охала и ахала, обещая инфаркт у бабушки, когда та узнает о смерти петуха, Тома решила действовать. Она подговорила ребят, местную банду, и они зарыли мертвых куриц на пустыре на окраине поселка. Петуха, которого так любила бабуля, Тома решила подменить соседским. Украла и принесла в курятник. Но петух вырвался через сетку и каким-то чудом вернулся в родной курятник. Тома опять его вынесла из соседского курятника и посадила в бабушкин. Но петух оказался верным. Снова сбежал, перелетев через забор. Когда бабушка вернулась домой, нагулявшись на юбилее подружки, то не обнаружила в доме Ни внучки, ни петуха, ни куриц. Тома клялась, что давно вернулась домой в тот же день. Поняла, что лучше жить с мамой, да и вещи все дома. Но курям корм дала, и Петька был жив-здоров, когда она уходила, так что не знает, что случилось. Домой она действительно прибежала, сверкая пятками. Весь поселок в подробностях рассказал бабушке, Так Томка бегала закапывать курей на пустыре, как воровала петуха у соседки, как тот возвращался, а Томка снова его воровала. Петух-то оказался умным, кто бы мог подумать. Прямо не петух, а собака. Дорогу домой нашел, из плена вырвался. Сначала через сетку, а потом полетел. Не петух, а орел. Тетя Надя, хозяйка петуха-героя, Собиралась резать его на бульон, но после такого поступка, как рука поднимется? Мама Томы тогда купила матери десять куриц взамен погибших, цыплят и двух петухов. Обновила сетку в курятнике, заказала новые ящики для несушек и сена. Тома бегала к бабушке каждый день, как на работу, была наказана. Драила, чистила курятник, пшено варила для цыплят, бабуля еще картошку решила посадить, и Тома вскапывала грядки, проливая горькие слезы. Славка, как доложили подружки, стал ходить в кино с обладательницей узкой белой юбки Танькой. Конечно, переходный возраст у детей — это всегда непросто. У мальчиков и девочек он начинается в разное время и проявляется по-разному. Пубертат – страшное слово, которое пугает всех родителей. Когда точно начинается? Какие его первые признаки? Как вообще разговаривать с подростками? Да что там с подростками? Родители никогда не бывают готовы к детским кризисам. Кризис полутора лет, кризис трех, пяти лет. Но дети не всегда поддаются официальной статистике поэтому переходный период может наступить в 2, 4 и 6 лет. Если старший ребенок реагировал на взросление определенным образом, это вовсе не значит, что и младший будет поступать так же. Мой сын, например, будучи подростком, в раздраженном состоянии, на что-нибудь обидевшись, ломал и крушил все вокруг. Мог, например, разбить плитку в ванной и не помнить, как это сделал и зачем. Разбивал стекла в книжном и почти пуленепробиваемое зеркало в одежном шкафах. Вася взрывал лампочки в люстре, пуляя в них ручку. Полностью уничтожил цветочные горшки, в которых росли его любимые кактусы. Но иногда причина разбитой любимой маминой вазы или снесенной со стены картины объясняется просто. Я уже место себе не находила, гадая, к какому врачу бежать, чтобы остановить период разрухи в доме и помочь сыну справиться с эмоциями. Может, есть специальные таблетки от пуляния ручек в люстру? Или от битья ногой по плитке? Я ходила за Васей чуть ли не по пятам, опасаясь, что он может порезаться осколками того, что разбил или снес. И тогда заметила что дело не в эмоциональном фоне подростка, а в росте. Сын не мог справиться с собственными габаритами, не чувствовал вдруг отросших рук, ног и врезался в косяки, сносил двери и предметы. Дети-подростки напоминают водителей-новичков, которые пытаются сдать экзамен на вождении. Они вроде бы попадают в гараж и столбиков, но не всегда зависит от настроения, погоды и счастливого случая. Подростки уже научились контролировать свое тело, как водитель автомобиль, но не способны правильно действовать в ситуации, когда нужно резко затормозить, нажать на газ или повернуть. Пока они умеют ехать только прямо и под контролем инструктора. Если ваш сын вступает в период пубертата, Тут же вспоминайте о своих первых уроках вождения. Если вы не водите машину, самое время начать, чтобы понять ощущения. Когда мой сын разбил дизайнерскую вставку в зеркале, висевшем в коридоре, я вспомнила, как снесла правое зеркало в машине, которое не вписалось в гараж, а мне хотелось заехать любой ценой. Подросток мыслит приблизительно так же. Моя дочь в возрасте сына ничего не била, не крушила. Она была ангелом, только плачущим. Заливалась слезами на ровном месте. Переживала, как мы, то есть мама, папа и старший брат, проведем то время, пока она будет на сборах и без ее надзора. Сима могла расплакаться, если вдруг замечала, что я молча готовлю завтрак, обед, ужин или отвечаю на вопросы, но неохотно. Дочь считала, что я грустная, у меня плохое настроение, и она что-то обижена, и это ее беспокоило. Хотя она прекрасно знала, что в эти моменты я сочиняю заголовок, обдумываю текст, новую тему. То, что ее старший брат по утрам бурчит, может быть резким и даже грубоватым, для Симы не было откровением. Мы всей семьёй шутим по этому поводу. Мол, к Васе в комнату можно заходить после обеда. И желательно с едой. А все просьбы и обсуждения семейных планов отложить ещё на полчаса, когда он поест. К вечеру Вася становится нежным, чутким и заботливым. Сима зашла к старшему брату с просьбой помочь решить сложную задачу по математике. В девять утра. Сын, пришедший домой в три часа ночи, вообще не понимал, где находится. Ответил резко. Сима дулась на него до вечера. Он уже сто раз извинился, сознательно проиграл в шахматы, но сестра все еще припоминала ему утреннее бурчание. «Как пережить кризисы? Не знаю. Нет единого рецепта. Смешить, целовать». Реагировать на любую просьбу, обнимать, тискать. Тактильные ощущения, нежности, шутки, на мой взгляд, действуют куда эффективнее, чем всякие психологические лайфхаки. Как говорить с ребенком, запрещенные фразы в разговоре с подростком. Вместо поговорить, лучше испечь любимый пирог ребенка. Иногда дети капризничают не из-за возрастных кризисов, а из-за того, что не поели, не выспались. Приснился страшный сон, погода плохая. Мне кажется, любой переходный период дастся легче, если родители пройдут его вместе с ребенком, в тактильной близости. Позвольте дочке залезть к вам в кровать под одеяло. Лежите, смейтесь, шушукайтесь, пихайтесь ногами, делите одеяло, натягивая свой край. Читайте, смотрите мультфильмы. У сына-подростка смело просите помощи. Загрузить приложение в телефон, рассказать про игру, фильм или песню, которые вдруг стали популярными. Попросите объяснить, почему это произошло. Сидите рядом и слушайте.